Глава 19 Дважды рожденный. Кеннету казалось, что он поет нескончаемо долго, нелегкое это дело сочинять песнь и тут же исполнять ее. Сане наверняка справился бы лучше. Кеннету то и дело мучительно не доставало слов, горло давно пересохло, колод сбивал дыхание. Я еще должен петь, или достаточно? Чуть хрипловато спросил Кеннет, пение на морозе все ж таки сказывалось. Ответа он не получил. Человек, к которому он обратился, при звуках его голоса слегка вздрогнул, потом молча отошел в сторону, словно его никто ни о чем не спрашивал. Кеннет растерянно оглянулся. Рядом с ним никого не было. Едва встретившись с ним взглядом, горцы отводили глаза и даже спешили посторониться, будто взгляд Кеннета расталкивал их. Не торопились уйти только двое — Байхайте и Талай. Кеннет вцепился в них взглядом, как утопающий хватается за пресловутую соломинку. Что могло произойти? Почему все избегают его, как зачумленного? Сколько стараний, сколько труда он положил на то, чтобы следовать обычаю, чтобы не оскорбить никого, не обидеть. Неужели все пошло прахом? Неужели он все же умудрился сотворить нечто непоправимое? Я кого-то обидел. «Сделал что-нибудь не так?» От волнения голос у Кеннета сел почти совершенно. Вопрос был едва различим. «Нет, все было сделано правильно», — серьезно ответил Талай. «Теперь нужно идти». Он не прибавил обычного сына по хлебу, да и какого-либо иного обращения. «Он же меня вообще никак не называет», — сметенно подумал Кеннет. «А Байхайта так и вовсе молчит?» «Значит, все-таки что-то случилось. Ух и скверно». Талай вошел в дом, Байхайте за ним. кеноту ничего не оставалось сделать, кроме как последовать их примеру. Байхайте по-прежнему молчал, сжимая рукоять меча, но не так, как если бы собирался выхватить его из ножа, напустить в ход. А Кенет внезапно сообразил, что Байхайте не держит меч, а держится за него, как за спасительный оберег. На душе у Кеннета сделала стяжка. Талай меж тем вышел из дома в примыкающую к нему кухню и вернулся с маленьким столиком в руках. Столик был накрыт на одного. Придется подождать, произнес Талай, вновь избегая прямого обращения. Того, что сейчас будет происходить, никто не должен видеть. На сердце у Кеннета немного полегчало. Похоже, ничего из ряда вон выходящего все же не случилось. Просто должен быть совершен какой-то обряд, к которому он, Кеннет, не может быть допущен, и ничего в том удивительного и тем более обидного нет. Все-таки он, сын седого Лиса, только по хлебу, а не по крови. Это обычай такой? На всякий случай поинтересовался Кеннет. «Губы Талая чуть дрогнули». «Да», — ответил он словно нехотя, Обычай. Когда Талай и Байхайте вышли, успокоенный Кеннет принялся за еду. После всего пережитого аппетит у него разыгрался неимоверно. Съев свой ужин до последней крошки, Кеннет устроился поуютнее на теплом шене и предался размышлениям. Вновь он слышал смех сородичей по хлебу, снова в его воспоминаниях хурхон переламывал посох, Опять снег темнел от пролитой крови, и те слова, которых Кеннету так недоставало, когда он пел, приходили к нему во множестве, одно за другим, так торопливо, словно они стыдились своего опоздания. Странный выдался у Кеннета день рождения. Негоже гостю подглядывать за обрядом, к которому он не зван. Кеннет не стал выходить из дома. И хорошо, что не стал. Иначе он бы опять удивился, а вероятнее всего и испугался. В поселении Седого Лиса не осталось ни единой живой души. Его покинули все, не только воины, но даже женщины, даже дети. За дверью стояла тугая, плотно сомкнутая тишина. Ответ Талая был не вполне ложью, но они были был и вполне правдой. Мерзкий привкус этой полуправды все еще осквернял уста. Может, и стоило солгать от начала до конца, или сказать всю правду. Но лгать Талай не умел, а говорить всю правду не имел права. Обычай как же. Обычай требовал сидеть дома и вкушать поминальную трапезу, ведь Урухон мертв, если только его Бог не решит иначе. Поминовение следовало начать сразу же, а начнется оно в лучшем случае не раньше утра. Впервые с тех пор, как Седой Лис завещал закон своим детям, обычай будет нарушен ради другого обычая. В первое мгновение дети Седого Лиса еще не поняли, что к чему. Однако времени на размышление у них было предостаточно. Их сын по хлебу пел долго. Для жителей равнин поведение юноши безупречно. Хотя Урхон гораздо сильнее, Кеннет отверг его условия поединка и предложил свои. Он избрал равенство не силы, но оружие. Деревянный посох он встретил деревянным мечом. Его честь воина одержала верх над жаждой жизни. И все же меч у него деревянный, неслыханно. Если мертвые стали обитателей равнин еще простительно, если их мертвые мечи еще можно почесть за изображение живых богов, то меч не из металла даже, а из дерева невероятное поношение божества, кула и святотатства. И однако их боги не разгневались на нечестивца. Они приветствовали его с трепетной и почтительной радостью. Нет никаких сомнений, что бог Урхона покарал своего повелителя именно за презрительный плевок под ноги владельца кощунственного деревянного меча. «Да, но как же это? Почему?» Кто он такой, этот странный обладатель богопротивного изображения, перед которым склоняются боги? Возможно, его появление в клане Седого Лиса только к добру? А может, он опасен? Может, это и не человек вовсе, а мрачная, злобная нелить в чужом обличии, выжидающая своего часа? А может, человек и даже добрый, и хороший, но тем не менее несущий клану погибель? Спрашивать у него бесполезно. Захочет ли он ответить? Скажет ли правду? И знает ли он ее сам? Горцы больше не знали, кто он и как с ним следует разговаривать. Вот и не разговаривали. Но не бегать же от своего сына по хлебу. Вопрос был слишком важным, чтобы оставить его без ответа. О самом насущном для себя каждый человек вопрошал своего бога сам и видел ответ отражением на клинке. Когда дело касается жизни или смерти всего клана, спрашивают у всех богов, и ответ получают иным образом. Место для вопрошения богов всегда содержится в отменном порядке. Его расчищают каждое утро на рассвете, а как же иначе? Ведь нельзя заранее предугадать, когда придет пора задавать богам вопросы. Вот оно и пришло. По счастью, снега с утра не выпало, заново расчищать место не требовалось, и к обряду можно было приступить теперь же. Дети, женщины и старики остановились на подступах к месту проведения обряда. Им не придется ничего делать самим. Они всего лишь безмолвные свидетели. И все же без них обойтись нельзя, их присутствие исключительно важно. Одних участников обряда недостаточно. Если ответ не будет засвидетельствован, не будет и самого ответа. Ничего внятного боги не скажут. Участники обряда, все воины, способные держать оружие, тесно сгрудились вместе, стараясь, чтобы ни один из них не отдалился от остальных, не ступил в сторону священного костра. Первым к нему должен подойти творец богов. Медленно ступая по утоптанному снегу, Талай подошел к заранее сложенным поленьям. Он обнажил меч, заранее поднял его над головой, а потом обеими руками с силой вонзил его в поленье. Огонь мгновенно охватил и дрова, и меч, и руки кузнеца, не обжигая их. Клинок возвращал частицу вложенного в него когда-то пламени. Темный ночной снег засиял рыжими сполохами, а морозный воздух над костром оставался недвижим. Теперь можно было только ждать. Кто скажет, как долго? Минуту? Час? День? Ожидание оказалось недолгим. Всего через несколько мгновений кузнец ощутил жар уже не волшебного, а земного огня. Воздух над костром заколебался, поплыл теплыми невидимыми струйками. Талай выхватил меч из огненных ножен костра, сел возле огня и положил еще хранящий тепломеч себе на колени. Только теперь настал черед воинов. Священная пляска мечей начиналась. Первыми вступили в незримый круг, выхватив мечи т и его старший сын. Они двигались по солнцу, глядя только друг на друга. Их мечи взметнулись в воздух и скрестились в первый раз. Как только темнота погасила их звон, за предводителем клана и его сыном последовала новая пара воинов. Три шага, ложный выпад, еще один ложный выпад – Звон скрещенных клинков, и снова еще двое воинов начинает боевой танец. Отец и сын, учитель и ученик, старший брат и младший. Более опытный отступает, младший теснит его. Шаг, выпад, взмах меча, каждое движение отточено до совершенства. Ошибок не может быть и не должно. Прыжок, перемена стойки, звон клинков. Едва научившись ходить, мальчики начинают отрабатывать движение священного танца. Уклониться, перенести весь тело, напасть справа. Не с деревянными мечами, конечно, подобное кощунство немыслимо, а с тоненькими прутиками. Удар, замах, удар. У тех, кто постарше, прутики отбирают, но обучение пляски продолжается теперь уже с воображаемым мечом. Подскок, защита, укол. На излете отрочества меч вручают снова, и снова не настоящий. Мертвую равнинную сталь, поворот, полуповорот, удар слева и сверху. И только тогда юноша может участвовать в священной пляске. Совершив ее впервые, он получает воинское посвящение, а вместе с ним и собственного бога. Долго приходится разучивать фигуры пляски, но иначе нельзя. Малейшая ошибка может повлечь за собой гибель всего клана. Ведь не только ради посвящения недавних подростков войны затеваются пляски. Сегодняшней ночью Талай зажег священный костер совсем по иной причине. Подскок, поворот, звон клинков. Вот уже четверть незримого круга стала зримой. Поворот, выпад, половина круга, замах, рубящий удар. Почти весь круг заполнен воинами. Звон соударяющихся мечей. Последняя пара вступила в движущийся круг и замкнула его. Все боги клана Седого Лиса заняли свое место в колесе жизни. Сплошной непрерывный звон плыл над костром. Пение богов было громким и отчетливым. Великое колесо жизни крутилось все быстрее. настало пора задавать вопросы. «Я слушаю богов!» — протяжно выкрикнул Талай. «Я спрашиваю у богов!» «Мы отвечаем!» Эти слова были внятны одному Талаю. Остальные слышали только звон клинков. «Почему вы приветствовали деревянный меч? Приветствовали как старшего?» — запинаясь, произнес Талай. Такие кощунственные слова, как деревянный меч, ему и выговорить-то было нелегко. «Он старше нас!» — неистовым звоном прогремело над костром. «Он не выкован!» Несколько мгновений Талай не мог произнести ни слова. Ответ богов ошеломил его. «Так значит, боги не считают деревянный меч оскорбительным для своей святости?» «Нет, конечно, нет. И как это он, творец богов, не догадался?» Боги его народа рукотворны. Он сам создает их огнем и молотом. По их мнению, меч не искованный ничьими руками несотворенный. Ни Конечно, они должны считать его старшим. И неудивительно, что боги преклонились перед его нерукотворным, первозданным величием. Да, но кем же должен быть человек, обладающий несотворенным богом? А его повелитель, помолчав, спросил Талай. Кто он такой? Боги ответили не сразу, словно ответ их страшил. «Огонь в горне!» Звон мечей был величественным и стройным, как никогда прежде. От цвет костра смывал отражение звезд со снега. Талаю стало трудно дышать. Для сотворения бога одного только живого металла недостаточно. Металл дает жизнь, огонь дает ей имя, рождение и смерть богов в огне. В том, что Кент обладает магической силой, Талай уверился после происшествия у горячего озера. Но уж если боги называют его огнем в горне, Эта сила неимоверна. Она способна плавить миры и порождать Вселенной. Она может вдохнуть новую жизнь в лихие горы или уничтожить их до основания. Она может все. Вот чего она хочет? «Зачем этот человек пришел в горы?» — задал Талай самый важный вопрос. На сей раз ответ пришел незамедлительно. «Освободите ваши сны!» — прогрохотали боги. По щекам Талая от облегчения слезы потекли. Он их даже не чувствовал. Значит, все так и есть. Он был прав. Он и раньше подозревал, что сны, не неспосланные горами, не свободны. Почему он не спросил богов об этом раньше? Теперь он знает наверняка. Как знает и то, что опасаться пришельца с деревянным мечом незачем. Он не будет ни разрушать прежние горы, ни воздвигать новые. Силой своего огня он очистит светлый клинок вещих снов, сожжет налипшую на лезвие грязь. Больше трех вопросов Талай не задавал никогда. Слишком много сил требует беседы с богами. Танцоры уже еле движутся, да и сам Талай от слабости почти потерял сознание. И все же изнемогающий кузнец напрягся и еле слышным голосом задал еще один, четвертый вопрос. Как нам теперь к нему обращаться? Вопрос далеко не праздный. Можно по неведению сказать величайшему из величайших «Эй, ты, сопляк!», но как разговаривать с ним, избыв неведения В ответ боги разразились таким хохотом, что даже свидетели услышали его в звоне клинков. И долгие еще сны напоминали Талаю, как смеются боги. «Он сам выбрал себе ножны!» — ликующим хохотом прокатилась над Талаем. «Он сам выбрал себе ножны! Он сам назвал себя сыном по хлебу, сам определил свое место в клане, место младшего родича. Так то мой быть!» Талай представил себе, как он непринужденно скажет этому величию сынок, запрокинул голову, и его хохот слился с сотрясающим землю смехом богов. Байхаэте устало взмахнул на мечом и вышел из круга. Великое колесо жизни замедляло свой бег, распадалось. Один за другим воины покидали его. Когда последний воин вышел из великого колеса, приблизились свидетели. Слово в слово они повторили заданные Талаем вопросы. Случалось, что вопрошающий терял слишком много сил, за заодно и память. На то и нужны свидетели. Вернуть ему утраченное воспоминание. Конечно, ответов они и понять не могли, они слышали только вопросы. Но и такого напоминания обычно бывает достаточно. «Я помню», — прошептал Талай закрыл глаза. «Я все помню». Байхейте слегка потряс его за плечо. «Я не сплю», — возразил Талай и разомкнул веки. Он не сердился на Байхэйте. Бывало, что измученный творец богов сразу после завершения обряда засыпал от усталости. «Что ответили боги?» — нетерпеливо спросил Байхэйте. Над ответом следовало хорошенько подумать. Не стоило излагать сказанное богами, как оно есть. Подобное известие может испугать и самых мужественных. «Что парень он хороший», — начал Талай, осторожно подбирая слова. «И вести себя с ним надо по-прежнему» что деревянный меч не кощунство, во всяком случае в его руках, и что приход его к добру. И опять уже во второй раз за сегодняшний день Талай не солгал и не сказал всей правды. Только на сей раз полуправда чего то не казалась такой горькой, как та прежняя. Домой дети Седого Лиса вернулись незадолго до рассвета. Кеннет так и не ложился спать, поджидая сородичей по хлебу. Их отсутствие уже начинало тревожить его, и приходу их он обрадовался. А еще больше обрадовался он прежней сердечности, с которой приветствовал его Талай, а за ним и остальные. «У тебя все хорошо?» — спросил Кеннет, обеспокоенный усталой походкой кузнеца. «Лучше не бывает». К своему удивлению, Талай даже усмехнуться сумел. «Послушай, сын по хлебу, я вот о чем спросить хочу. Ты уже говорил мне, откуда ты пришел, но тогда ты не знал наших мест. Теперь ты их знаешь. Вот я и спрашиваю тебя». «Откуда ты пришел на самом деле?» «Поднялся по перевалу рукоять меча», — ответил Кеннет. «Это что-то меняет?» В памяти Талая вновь возник сон о могучей силе, идущей по перевалу рукоять меча. Но не тот сон, который он увидел, а тот, который должен был увидеть. «Ничего не меняет», — уверенно ответил Талай. «Наоборот, так оно и должно быть». Обычно после пляски мечей жизнь всего клана замирает на сутки. «Слишком много сил отнимает вопрошение». На сей раз о том, чтобы выспаться и мечтать, не приходилось. И так уже начало поминального обряда пришлось отодвинуть. Еле ноги волоча от усталости, клан принялся за приготовление поминальной трапезы. Но и помянуть покойного не привелось. Едва только все уселись за поминальную трапезу, храня не столько скорбное, сколько сонное молчание, как в дом вбежал подмастерье Талая, от чего то припозднившийся к завтраку. Глаза выпучены, рот до ушей. Скорее! завопил он. «Урхон родился!» Сонной одури как не бывало. Все повскакивали со своих мест и опрометью бросились наружу. Кен мчался следом, едва не приплясывая от радости. Он с детства любил страшные сказки, которые хорошо кончаются. Морозный рассвет уничтожил последние остатки сна. Искрящийся скрип снега под ногами звучал, как музыка. Снег сиял небесной синевой, переливами рассветно-золотого и розового. Все вокруг было прекрасным, а прекраснее всего настиж распахнутая дверь дома покаяния. К этой двери вела единственная ступенька, невысокая, но широкая и просторная, как крыльцо. На ступеньке сидел Урхон. Что-то в его облике было странно непривычным, чего-то словно бы не доставало. Кеннет не сразу понял, что не достает меча. Меч Урхона был вонзен в снег рядом со ступенькой прямо в ножнах. Впервые Кеннет видел взрослого безоружного горца. Люди вокруг радостно зашумели. Особенно громко загомонили дети. «Я! Нет, я! А кто тебе сказал? Пусти, сам такой! А я не хочу!» «Тихо!» — прикрикнул Байхэйте. Дети мгновенно замолчали. Предводитель клана обвел их взглядом. «Нет», — бормотал он. «И тоже нет». «Слишком взрослый». «Нет, характер не тот. А вот, пожалуй». Он указал на мальчика лет семи, потом помедлил и, снова побурчав себе что-то поддан с прежним манером, подозвал таким же точно жестом девочку того же возраста. «Ты», — сказал он, — «и ты, что скажет творец богов?» «Согласен», — кивнул Талай. «Ох и весело будет», — хихикнул кто-то из детей. На него зашикали, но не сердито, а нетерпеливо, словно его возглас мешал начаться тому самому веселью, которое он так радостно предвкушал. Масаона Ракая об этом обряде краем уха кое-что слышал. Если и не о том, как именно боги выносят свой приговор, то уж о том, как принято встречать помиланного богом, ему рассказывали. На всякий случай Масаона успел в попыхах упомянуть Кеннету о главных странностях предстоящего сейчас обряда. «Ты обязательно смейся, торопливо советовал он сбитому столку толку Кеннету. «Это очень серьезно». Масаона был прав. «Рождение – очень серьезное дело. Возможно, даже более серьезное, чем смерть, тем более второе рождение». Оно нуждается в защите от потусторонних сил. А что может быть лучшей защитой, чем смех? Но Кеннет даже и без совета Масаона смеялся до колотьи в боку. Ему было над чем посмеяться. Поначалу Кеннет даже недоумевал, чего все собравшиеся сдержанно фыркуют в кулак. Урхон остался среди живых, это радостно, но не смешно. Покуда Кеннет размышлял подобным образом, Талай подвел мальчика и девочку к ступеньке. Может, это над ними посмеиваются? Вид у детей впрямь забавный. Сознание собственной важности заставляет их ступать медленно и лица у них строгие, преисполненные взрослого степенства. Мальчик даже невольно приподнял слегка плечи в отчаянной попытке выглядеть выше ростом, сильнее, старше. Талай поднялся на ступеньку, зашел Урхону за спину и одним сильным толчком опрокинул его на снег. К изумлению Кеннета Урхон даже не сделал попытки подняться. Мальчик и девочка подошли к нему с обеих сторон и торжественно поклонились друг другу. Поднялся неимоверный гвалт. Люди, едва не сбивая один другого с ног, ринулись к детям. Казалось, все вокруг сотрясается от хохота, с которым клан Седого Лиса поздравлял названных родителей с рождением первенца. Дети отвечали на шутки и поздравления со сдержанным ликованием. Им не терпелось поскорее приступить к исполнению самой важной части своей роли. Талай перевернул Урхона на спину. Урхон задумчиво задрыгал ногами. «Хороший малыш, хороший, умница!» Нежно ворковала девочка, наклоняясь к Урхону. Урхон шмыгнул носом, с трудом подтянул ногу к рту и попробовал пожевать пятку. «Не шали строго и наставительно произнес мальчик. «Ножку есть нельзя!» Урхон сморщился и захныкал. Мальчик решительно вынул у него изо рта вожделенную пятку. Урхон заверещал, что есть сил. «Хороший ребеночек!» — хохотали в толпе. «Сильным воином вырастет! Дайте только срок!» «Ишь, как вопит!» «Аж уши заложило!» У Кеннета от смеха заболели скулы. «Окажись происходящее простым издевательством над Урхоном, и Кеннет бы себя не помнил от стыда и гнева». Но никто ни над кем не издевался. Урхон веселился от души вместе со всеми. Долг, ведомый ему с колыбели, повелевал ему веселиться, рад, не рад. Но Урхон не просто был человеком долга, он еще и радовался по-настоящему. Не каждому удается дважды родиться. Кстати, о колыбели. Ее спешно соорудили из больших санок. Надо же как-то утихомирить вопящего бородатого младенчика. Пыхтя от натуги, названные родители толкали санки туда-сюда, пока Урхон, задрав ноги, не вывалился на снег. Толпа замерла в предвкушении. Урхон каверзно улыбнулся, засунул палец в рот и почесал язык. «Ням-ням!» – безмятежно произнес Урхон, набрал в легкие побольше воздуха и вновь истошно завизжал. Кормление новорожденного кашей с ложечки протекало бурно. Урхон плевался кашей, то и дело норовил выхватить ложку и закинуть ее куда-нибудь подальше мазал кашей папин нос и пускал пузыри. Когда же большая часть каши оказалась на снегу, а остальная на физиономиях названных родителей, Рухон вытаращил глаза, посмотрел на мальчика замечательно невинным взором, вновь произнес ням-ням и мстительно икнул. «Не капризничай!» – просительно строго произнесла девочка и вручила ему погремушку. Рухон незамедлительно принялся исследовать ее на вкус. «Не так! Ручкой тряси ручкой!» и девочка помахала рукой Урхона, сжатой в ней погремушкой. Урхон озабоченно посмотрел на погремушку, расплылся в улыбке и неистово затряс рукой. Потом он прицельно запустил погремушку Байхайте в нос и залился радостным смехом. — Вот погоди! — ворчал Байхайте, потирая нос. — Я тебе так всыплю, когда вырастешь! Когда настала пора учить младенчика ходить, никто уже не мог смеяться, только стонать и всхлипывать. Урхон исполнял свою роль в обряде с превеликим тщанием. Все-таки ему было свойственно огромное чувство ответственности. Он падал и, едва сделав неуклюжий шаг, отказывался вставать, быстро-быстро полз задом наперед и вставал только после долгих уговоров неизменно держась за руки названных родителей. Он измышлял все новые каверзы, и они доставляли ему не меньше радости, чем остальным присутствующим. Когда он с уморительной важностью прошел десять шагов подряд и победно оглянулся на Талая, знай, мол, наших, Кеннет уже попросту рычал от смеха. Под вечер Урхону исполнилось годика три, никак не больше. Его отвели в дом и уложили спать еще задолго до наступления сумерок. На этом настояли его приемные родители. Маленьким детям следует ложиться спать рано, тут уж они отыгрались вовсю. Урхон брыкался и капризничал, но все же согласился быть хорошим мальчиком и закрыть глазки. Не успел еще этот многотрудный день окончиться, а Байхайте т уже отправил гонцов. Им предстояло тайным спуском отправиться к горячему озеру, а оттуда – наикратчайшей дорогой к родичам Урхона. Они несли с собой весть о мире и о втором рождении Урхона. Вернуться им предстояло как можно скорее. И не в одиночестве. Дважды рожденный, жизнь, предшествующую второму рождению, проживает дважды. Через день-другой повзрослевшему Урхону настанет пора жениться, а потом и порадоваться рождению сына. Гонцам предстояло торопиться изо всех сил, чтобы поспеть к сроку. Они успели. Через два дня Алгур и его мать стояли перед Талаем и выслушивали его наставление Минувшие два дня ничем не уступали самому первому. Особенно весело было наблюдать, как Урхон фехтует деревянным прутиком со своим названным отцом, присев на корточки. Мальчик очень старался, ведь первейшее дело для отца — воспитать своего сына истинным воином. Кеннет только диву давался, глядя, как серьезно ребятишки исполняют свой шутейный родительский долг. Не такой уж и шутейный. С этого дня и до конца жизни, сколько бы лет ни прошло, эти дети будут почитаться настоящими родителями Урхона наравне с его кровными родителями. Кеннет, понятное дело, ничего подобного даже не подозревал и никак не мог понять, Чему так радуется Байхэйте, а Байхэйте попросту был доволен собой. Случалось и раньше, что суд бога заставлял человека не у себя дома, а в чужом клане, но редко. И никогда еще ни в одном клане двери дома покаяния не открывались для кровного врага. Поначалу Байхэйте не хотел было пускать рухона в дом покаяния, но все же уступил. Теперь, обмозговав на досуге последствия этого решения, Байхэйте имел все основания порадоваться своей уступчивости. Мир, предложенный ему Урхоном, будет действительно вечным. Его скрепило настоящее кровное родство. Да и если бы не сын по хлебу, если бы не парень с деревянным мечом, и мира бы Урхон предлагать не стал, и поединок мог обернуться по-другому, и годы взаимной вражды не позволили бы предводителю клана Седого Лиса пустить Урхона в дом покаяния. А оно вон как хорошо обернулось. Верно, сказали боги, приход чужака с деревянным мечом к добру, И Байхэйте умиротворенно взирал на Кеннета. А кенет с живейшим интересом наблюдал за продолжением обряда. Что-то еще предстоит увидеть? Продолжение оказалось ничуть не хуже начала. Горцы с шутками и прибаутками сооружали свадебное ложе. На шену сгромоздили некое подобие кровати, только без спинок. Услали ее мягкими тюфиками, воспели хвалу новобрачным Урухону и Архентай, Пожелали им доброго потомства и, давясь смехом, припроводили на ложе. Урхона и его жена легли рядышком, и к постели подошел Талай с большим вышитым покрывалом. Одним плавным движением он взметнул покрывало над постелью, накрыл Урхона и Архентай из головой, помедлил пару мгновений и сдернул с них покрывало. Из-под кровати выполз Алгур. «Я родился!» – нахально заявил отпрыск и добавил, подумав, «Есть хочу!» Выходка его была встречена смехом и одобрительным гулом. Смех в таких случаях – дело очень серьезное. Чем веселее дважды рожденный проживает во второй раз свою прежнюю жизнь, тем счастливее и безупречнее будет новое. Хороший сын Урхона. Не пожалел выдумки для отца, постарался на совесть. Однако шутейная часть обряда подходила к концу. Начиналась последняя, серьезная. Талай вышел из дома и вернулся с мечом Урхона в руках. Урхон, дважды рожденный сын Алкона и Эрхе, громко во всеуслышание объявил Талай. Я, Талай, творец богов, возвращаю тебе твоего Бога, и да будет он справедлив к тебе, а ты к Нему. Повелеваем! Урхон, дважды рожденный сын мой! Важно возгласил мальчик, исполнявший роль его отца. Я, Алкон, благословляю возвращение тебе твоего Бога, и да будет он справедлив к тебе, а ты к Нему. Повелеваем! Урхон молча принял меч из рук Талая, вдвинул его в свои пустые ножны, утопил все четыре защелки и дважды поклонился земно, сначала Талаю, потом своему приемному отцу. Все зашумели, задвигались, выбежали из дома. Теперь оставалось только омыться снегом от соприкосновения со смертью, и обряд можно считать завершенным. Алгур незамедлительно заявил Алкону, что Снежки он умеет бросать лучше, даром, что тот приходится ему дедушкой. Алхон, не в силах отрешиться так быстро от недавней степенности, снисходительно предложил Алгуру подтвердить свое бахвальство делом, и мальчики тут же принялись метать друг в друга снежки. Урхона поздравляли со вторым рождением все наперебой. Все, кроме Кеннета. Кеннет стоял поодаль и мучительно соображал, что же ему сказать своему недавнему врагу. Слов он не находил, да и какие тут слова годятся. Но Урхон сам подошел к Кеннету, посмотрел ему в глаза прямо и открыто. «Я у тебя в долгу», — серьезно и спокойно сказал он. «Ты хорошо пел. Твоя песня дала мне то мужество, которого мне не доставало». Когда отгремели празднества в честь повторного рождения Урхона и бывший враг-предводитель бывших врагов отправился с женой и сыном в обратный путь, Талай впервые за несколько суток получил возможность выспаться. Не кое-как, не урывками, а отоспаться по-настоящему. Конечно, жизнь у Творца Богов нелегкая и более многочисленной, чем у других, обязанностей приучили Талая подолгу не есть, не спать и вообще обходиться почти без отдыха. Но проводить по всем правилам многодневный обряд второго рождения, не отдохнув после пляски мечей ни минуты, тяжело даже и для Талая. Ему попросту некогда было думать, да и не только времени, сил не доставало для размышлений. Отоспавшись сразу за все почти бессонные дни после вопрошания, Талай вновь обрел способность мыслить и первая же его мысль обратилась к ночи вопрошания. Снова и снова вспоминал Талай ответы своих богов. Правильно ли он разумел их смысл? Не ошибся ли в толковании? И нет ли ошибки в самих ответах? Боги мудры, но даже ему и их творцу не дано знать, всеведущие ли они. И будто одних сомнений мало для тревоги, опять начались сны, хотя и не у Талая. Опять Кенет являлся в сонных видениях, и опять кому-то приказывали его убить. Не самому Талаю, другому человеку. Сон едва не довел беднягу до сумасшествия. Рассказывал он о нем Талаю, чуть не плача. Убивать кена ему не хотелось. Вроде и парень хороший, и никакого зла ему не причинил. Опять же и боги запретили. Да и пример Урхона ясно показал, чем кончаются подобные попытки. Но со сном-то как быть? Кому не верить, богам или снам? Решение при всей своей медлительности Талай умел принимать быстро. «Я забираю твой сон» негромко произнес он, слегка коснувшись пальцами висков несчастного. Тот аж зажмурился от облегчения. Его сон забрал Творец Богов, и теперь сам он свободен от исполнения долга, противоречащего долгу. А что сделает с этим долгом Талай его дело? Когда освобожденный от сна ушел, Талай еще некоторое время глядел на огонь, пылающий в горни. Огонь в горне? Ведь так боги назвали юного сына по хлебу. Откладывать и дальше откровенный разговор было нельзя. Опасно и бессмысленно. Кеннета кузнец отыскал на самое крайнее селение. По случаю хорошей погоды, тому вздумалось не бока отлеживать на теплом шене, а поразмяться немного и восстановить в памяти тела то, что он в последнее время помнил только умом. Кеннет упражнялся с деревянным мечом, проделывая обычный воинский канон «Боя с тенью». Судя по следам на снегу, на первый взгляд можно было предположить, что он только-только начал. Следов было немного – Их отчетливо различимые цепочки не накладывались одна на другую. Зато, если приглядеться, видно, что отпечатки ног глубоко вдавились в снег. Края их были четкими, ни один не смазан. Наука Акане пошла Кеннету впрок, и в его движениях не было ни малейшей расхлябанности. Каждый его шаг был точно той длины, что и нужно, ни на волос больше или меньше. Потому и не было на снегу лишних следов. Кеннет разминался уже давно. В сторонке на снегу лежала его стеганая зимняя одежда. Рядом нетерпеливо сброшенный хаю и вышитая знаками-оберегами рубашка. Кеннет был обнажен до пояса, его голая спина блестела от пота, забранные назад волосы липли к шее. От его разгоряченного тела разве только парни валил? Кеннет быстро и плавно взмахивал мечом, и солнечный свет струился по его лезвию, как по стальному, вспыхивая на острие дробящейся радугой. Талай невольно зажмурился. Не следует ему видеть то, что никто не должен видеть. «Эй, сынок!» — мягко позвал Талай, отведя взгляд в сторону. «Тебя можно потревожить?» Кенет завершил какую-то особо сложную фигуру, коротко поклонился, держа меч обеими руками острием вниз и обернулся к Талаю. Вполне беззаботно отозвался он и вложил меч в ножны. «Погоди немного, я сейчас оденусь». Он вытащил из рукава зимней одежды небольшое полотенце, быстро растерся насухо и принялся натягивать рубашку. «Все, я готов», — объявил Кеннет, туго перепоясав синий хаю и набросив поверх него зимний кафтан в накидку. «Что-нибудь случилось?» «Можно и так сказать», — кивнул кузнец. «Поговорить мне с тобой надо. Только во имя всех богов не спрашивай, кого ты обидел. Насколько я знаю, все еще никого. Разговор у нас совсем о другом пойдет». Губы Кеннета все еще улыбались, но глаза мигом посерьезнели. Он кивнул и подошел ближе. «Сын по хлебу», — медленно сказал Талай. «У меня есть для тебя просьба, и я очень надеюсь, что она тебя не оскорбит». «Я и вообще не обидчивый», — усмехнулся Кеннет, но его шутливый тон должного отклика не возымел. «Не сочти мою просьбу за дерзость или обиду, или уж тем более за вызов». Слова ворочились во рту кузнеца тяжело и медленно. Теперь улыбка покинула не только глаза Кеннета, но и губы. «Я хотел бы увидеть твой меч!» Единым махом выпалил Талай. «Да пожалуйста!» — удивился Кеннет. «Только и всего!» — он отстегнул крепление с собой меценожин и подал их вместе с мечом к кузнецу. «На ножны мои посмотреть стоит, это да!» — признал он. «Я так понимаю, тебя и хаковка заинтересовала?» «Знатная работа!» это тоже!» — отсутствующим голосом согласился кузнец, водя пальцем по древним знаком, выложенным серебром. Потом он очень осторожно потянул меч за рукоять. Какую-то долю мгновения меч словно бы сопротивлялся, а потом вышел из ножен необычно легко. Так плавно могла бы выскользнуть сталь, но не дерево. Сразу забыв о чудесных ножнах, на которые тоже стоило поглядеть попристальней, кузнец впился взглядом в деревянный клинок. Поверхность его была удивительно гладкой и чистой. Конечно, только неумелый подмастерье может оставить шероховатость из-за или какие бы то ни было стыды своей работы. Настоящий мастер и зашлифует, и отполирует, словно творение его рук приняло форму само по себе и не касался его ни топор, ни пила, ни рубанок. Но все же, Талай никогда не работал по дереву, но в своем деле он был непревзойденным мастером. Один мастер всегда разглядит печать мастерства другого. Но в том-то и дело, что ничего подобного Талай углядеть не мог, сколько ни старался. Этого меча действительно не касалось ни пила, ни топор, ни рубанок, он был действительно нерукотворным. Не только в том смысле, который придавали этому слову выкованные Талаем боги, а в самом прямом. Этот кусок дерева был именно таким, каким вырос, и всегда был таким. Талай устыдился собственных сомнений. Как и прежде, боги оказались правы, этот меч неизмеримо старше их. «Странный меч», — хрипло произнес Талай, вложил его в ножны и протянул Кеннету. «Откуда он у тебя?» «От моего учителя», — ответил Кеннет, возвращая крепление на прежнее место. «Он говорил, что этот меч волшебный, и я ему иногда даже верю». Кеннет слегка слукавил. Верил он отню... не иногда, только думать об этом он старался пореже. «Время еще не пришло. Вот когда он станет настоящим магом...» нужно, я так понимаю, тоже...» предположил кузнец, с трудом удержавший, чтобы не попенять юноши за его легкомысленную непочтительность к собственному оружию. «Да еще такому!» «Тоже!» — кивнул Кенет, «Тот, кто мне их подарил, сказал, что они оберегают от ран». «Не бесполезная вещь для человека с деревянным мечом, верно?» «Очень даже не бесполезная!» — криво усмехнулся кузнец. «Знал ведь тот человек, что дарить. нужно эти тебе еще ох, как пригодятся! Знаешь, а я ведь должен тебя убить!» «И ты туда же!» Шутливо взмолился Кеннет, но потом вгляделся в тоскливые глаза кузнеца и произнес уже совсем другим тоном. «Эй, да ты не шутишь!» «Какие тут шутки?» — вздохнул кузнец. «У тебя что, тоже сон был?» «Нет», — ответил Талай и, помолчав, добавил. «Сон был не мне, другому человеку». Но он не знал, как ему быть с этим сном, и я взял его сон себе. «А ты знаешь?» — с расстановкой спросил Кеннет. «Знаю», — коротко ответил Талай. Потому и пришел. Ты сказал, что пришел со мной поговорить. Вот я и говорю, буркнул Талай. Разве нет? А твое дело слушать. Вопросы задавать будешь после. И Талай подробно и обстоятельно поведал Кен о сомнениях, охвативших клан в день его столь памятного несостоявшегося поединка с Урхоном, и о вопрошании богов, и о том, что боги ответили. Вот и все, заключил Талай. Теперь, когда я увидел твой меч, я убедился окончательно, что наши боги в нем не ошиблись. А значит, не ошиблись и в остальном. Ты пришел освободить наши сны. И что бы это ни значило, сделать это нужно быстро. Не случайно ведь уже второй человек подряд видит во сне, что должен тебя убить. То, что держит власть над нашими снами, боится тебя. Оно знает, что ты для него опасен. Ты сможешь. Если ты и дальше ничего не станешь делать, в скорости половина клана будет охотиться за тобой, и завывая с мечами наголо. «Скорее уж половина клана попросту рехнется», — злой резко поправил его Кенет. «Ты ведь это хотел сказать? Боги велят одно, а сны другое. Как тут остаться в здравом рассудке?» «Урхун был прав», — задумчиво произнес Талай. «Ты понимаешь. Значит, ты сделаешь что зачем пришел». «Знать бы как», — возразил Кеннет. «Спасибо, что я и вообще узнал, зачем пришел. До сих пор я думал, что просто прячусь. Хотя ты, да чтоб не знал», — удивился Талай. «С твоей-то силой». «Ох, не надо!» — вздохнул Кеннет. «Давай-ка я тебе расскажу все, как есть, а ты уж сам увидишь, какой там силой я обладаю». И Кеннет в свою очередь рассказал Талаю действительно все, как есть, впервые не щадя себя и ничего не приукрашивая. Рассказал по порядку со дня своего ухода из дома. И как старый волшебник прогнал его, и как он нашел устав, и как сам пытался выучиться на мага по разрозненным листам, выпавшим из книги и о тех странных случаях, когда результат его действий явно превосходил затраченные усилия, и о неотвязном преследовании, которое учинил за ним Инсанна, и о загадочном исчезновении из осени во время беседы под кустом орешника. «Вот так», — уныло признался Кеннет, «ты все о силе говоришь, а я ведь даже не учился толком. Мне еще дамага, как отсюда до столицы пешком». «Если я тебя верно понял», — задумчиво протянул Талай, «тот волшебник прогнал тебя правильно» не тебе у него учиться, никому не в обиду будет сказано». Кеннет только понурился в ответ. «Но сила в тебе есть», — продолжал Талай. «Большая, больше, чем ты полагаешь, раз уж тебя попросили доиграть эту партию». Он неожиданно засмеялся. И думать не мог, что такое услышать доведется. «Лопух ты, парень, вот что я тебе скажу. Но делу это не помеха. Притом том же изо всех нас свободен только ты». «Мы здесь родились, и наши сны были в плену еще до того, как ты на свет появился. А ты человек сторонний. Твои сны свободны. Тебе так просто глаза не отведешь». «Я бы и рад», — искренне ответил Кеннет. «Выделили со мной хлеб родства. Не могу же я отплатить за него безумием?» «Но я и правда не знаю, что я должен делать». «Не страшно», — утешил его Талай. «Я тебе помогу. Кое-какие догадки у меня и у самого есть». «Уж не знаю, что это за тварь такая, но вот где она сидит, догадываюсь». «Так зачем дело стало?» — воспрял Кеннет. «Понимаешь», — помолчав, ответил Талай, — «дело в том, что этого места нет». «Я знаю, где оно находится, но его там нет». откуда ты взял, что оно должно там быть?» — растерялся Кеннет. «Час от часу не легче». «Сон мне был», — хмуро произнес Талай, глядя на отпечатки ног Кеннета на снегу. «И не один раз». Я видел это место во сне, и мне было чего-то очень страшно его видеть. А потом я наяву много раз ходил туда и не нашел ничего. Его там просто нет. Но ты его найдешь. Твои сны свободны. Пожалуй. Кеннет смутно понимал, о чем толкует кузнец. Если этого места нет ни для Талая, ни тем более для любого его соплеменника, это не значит, что оно не существует. Это значит лишь, что оно искажает не только сны, но и явь. «Сны Кеннета вполне свободны от вмешательства. То ли в нем и вправду есть какая-то сила, то ли неведомый враг не может воздействовать на сны того, кто не родился в горах, неважно. А важно сейчас то, что Кеннат скорее всего, сможет найти место, где обитает существо, наводящее порчу на сны. Даже исковерканные им послания гор помогают своим детям. Но только ли помогают? Нет, правда, Лай, с этим следует покончить. «Проводить ты меня до места сможешь?» – спросил Кеннет. «Вряд ли», — покачал головой Талай, — «но я тебе на снегу нарисую. И где это место, и какое оно? Если оно только есть на самом деле, ты его найдешь».